«Готовься!» — прошептала Галя. Глаза девочки были серьезными тревожными, но она все-таки коснулась моих губ, и в глазах заплясали озорные искорки. За мгновение до того, как она перекинулась в волчицу, грубо, страшно, разбрызгивая капли крови и лоскутья кожи, не тратя время на полноценный морфинг, перекинулась и черной... С клокоченной тенью прыгнула на убийцу. Он начал стрелять в тот самый миг, когда я метнул одно за другим два тройных лезвия. Первое отсекло ему руку с автоматом и выгрызло кусок тела. Куда попало второе, я понял не сразу. Вскочил, прыгнул, корчащийся на полу волчицы. Ее тело приняло все пули, предназначенные мне. Не так уж много, пять или шесть пуль. Если бы только они не были заговоренными. Жан стоял, покачиваясь, смотрел на меня безумными глазами. «Кто тебя послал?» — закричал я, ударяя его доминантой, заклинанием абсолютного подчинения. Жан вздрогнул, попытался открыть рот, и его голова разлетелась на три части. Мой второй заряд попал в голову. Тело покачнулось и рухнуло на пол рядом с девочкой-волком. Из артерии пульсируя била кровь. Если бы она была вампиром, а не оборотнем. Я наклонился над ней и увидел, что девочка перекидывается обратно к человека. «Не смей! Умрешь!» «Все равно умру!» — отчетливо произнесла она. «Не хочу зверем! Ты не в голосе ее на миг прорезалась ирония глупый светлый я встал мои руки были в крови под ногами хлюпала кровь обезглавленное тело убийцы конвульсивно вздрагивало. что тут семён застыл в дверях провел ладонью по лицу выругался В другой руке у него было два пакета, один с бутылками, второй, наверное, с шарфиками. Тут... тут уже ничего. Глядя на мертвую девочку, сказал я. Уже все. Магнитик для Завулона я купил в аэропорту Эдинбурга, пока Лермонт и Семен переоформляли билеты. Нам теперь требовалось всего два места в салоне самолета и билет на ненормированный груз, длинный деревянный ящик с наложенными на него чарами. Одно заклинание предохраняло содержимое от разложения, второе убеждало таможенников, что проверять этот ящик нет никакой необходимости, в нем перевозят безобидные лыжи. Магнетик был банальный, но красивый. Фигурка шотландца в килте и с волынкой. Я спрятал его в карман, потом постоял перед стойкой с открытками. Выбрал одну с королевским замком. Заложил ее в путеводитель по Великобритании. Пока у меня не было никаких оснований отправлять ее девочке Лере, но я очень надеялся, что рано или поздно смогу выполнить данные подруги Виктора обещания. Семен был непривычно тих, не вспоминал, как выглядели самолеты на заре авиастроения, Не балагурил. Мы прошли пограничников и таможенников, заняли свои места в салоне. Семен достал фляжку виски, вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. Мы сделали поглотку прямо из горлышка, заслужив неодобрительный взгляд стюардессы. Она немедленно удалилась в свой закуток, вернулась со стаканчиками и несколькими бутылочками, молча вручила их Семену. «Не жалей!» негромко сказал Семен. «Темные всегда останутся темными. Она бы выросла и стала чудовищем, скорее всего». Я кивнул. «Конечно же, он прав. Это должен понять даже такой глупый, светлый, как я». Откинувшись в кресле, я закрыл глаза. Подумал, что забыл даже проверить вероятности, не грозит ли самолету катастрофа. «А, какая разница? Люди летают, не думая о плохом. попробуй так и я». «Посмотрел я реальности», — сказал Семен. «Вылетаем на десять минут позже, но прилетаем вовремя. Ветер попутный». «Повезло, да». Я надел одноразовые наушники из пластикового пакета, воткнул штекер в розетку, прячущуюся в подлокотнике, Пощелкал клавишами, выбирая канал. Остановился, услышав знакомую песню. Что подарено, не теряй, О потерянном не жалей. Этот парень, ухода в рай, Уже устал от слез и соплей. Но он видит нас насквозь, И он не станет нам петь псалмы. Он нам задаст лишь один вопрос. Были ли мы... Любили ли мы? Были ли мы? Любили ли мы? Были ли мы? Любили ли мы? Кирилл Комаров У входа в рай. Часть вторая. Общий враг. Пролог. Инспектор пожарной охраны ткнул пальцем в ароматическую палочку тлеющую в курительнице. «Что это?» «Опиум», — мечтательно ответила девушка. В бухгалтерии наступила тишина. На лице инспектора проступили красные пятна. «Я не шучу, что это?» «Палочка, ароматическая, индийская. Опиум называется». Девушка оглянулась на коллег, смущенно добавила. «Да это только название, вы не подумайте!» Никакого опиума тут на самом деле нет. «У себя дома курите хоть опиум, хоть коноплю». Инспектор демонстративно послюнил пальцы и затушил палочку. «А здесь?» «У вас же сплошные бумаги вокруг». «Я же смотрю», — возмутилась девушка. «И курительница специальная, видите? Пепел падает на керамическую подставку. Запах приятный, всем нравится». Она говорила успокоительно и мягко, таким тоном, каким взрослые общаются с маленьким ребенком. Инспектор хотел еще что-то сказать, но тут вмешалась пожилая женщина, сидящая отдельно за самым большим столом, лицом к остальным бухгалтерам. «Верочка, ты уж мне извини, но инспектор совершенно прав. Тяжелый запах. Голова от него под вечер болит. В Индии, наверное, всегда окна нараспашку». Вступила в разговор третья женщина. Вот и жгут свои ароматы. Тут и антисанитария жуткая, выгребные ямы рядом, гниет все очень быстро, климат такой. Надо забивать вонь. А у нас-то зачем? Четвертая девушка, ровесница вера хихикнула и уткнулась в экран компьютера. Ну, так вы бы сказали, воскликнула Вера. В голосе послышались слезы. «Что ж вы не говорили?» «Обижать не хотели», — сказала самая пожилая. Вера вскочила и, прижимая ладони к лицу, выскочила в коридор.